Глава 12. Слухи о катастрофе на побережье Ульфляндии достигли Хайдиона через три дня. Король Казмир выслушал сообщение с большим интересом и нетерпеливо ждал более подробных отчетов. Наконец прибыл курьер, лично наблюдавший масштабы разрушений, вызванных возмущением океана по берегам Южной Ульфляндии. Казмира интересовал главным образом ущерб, нанесенный армиям и военно-морскому флоту короля Эйлоса, как далеко на север распространились гигантские волны. Уэльдис избежал участи Исса. Волны разбились об острова, тянущиеся вдоль побережья. Скаган и прибрежье северной Ульфляндии также не пострадали. Что известно о Дундарике? Ульфская столица короля Эйлоса находится высоко на горных лугах. Там не было никаких разрушений. Понесла ли какие-нибудь потери его армия? Не могу сказать с уверенностью, государь. «Несомненно, бойцы, находившиеся в отпуске на побережье, погибли. Сомневаюсь, однако, чтобы всей армии в целом был нанесен существенный ущерб». Казмир крякнул. «И где нынче король Эйлос? по «По-видимому, отплыл из тройсинета и в настоящее время находится в открытом море». «Хорошо. Можете идти». Курьер откланялся. Король Казмир обвел взглядом лица советников. «Пришло время принимать решение». Наши армии обучены и готовы к выступлению. Быстрый марш-бросок позволит нанести сокрушительное поражение Даоту. Захватив Даот, мы сможем разобраться с Эйлосом, не торопясь, какие бы неприятности не причинял его флот. Как вы думаете?» Один за другим, каждый из советников Казмира сказал то, что хотел слышать король. «Армии Леониса сильны, многочисленны и непобедимы. Офицерский состав надежен. Бойцы хорошо подготовлены. В арсеналах и на складах более чем достаточные запасы оружия и провианта. Кроме того, оружейники трудятся не покладая рук. Днем и ночью. Никаких нехваток или недостач не предвидится. Леонидские рыцари с нетерпением ждут возможности показать себя в бою. Все они стремятся присоединить плодородные земли Даота к своим поместьям. Кавалерия ожидает вашего приказа. Казмир фаталистически кивнул и ударил кулаком по столу. «Пора! Я объявляю войну!» Армии Леониса, сосредоточенные в различных районах, промаршировали как можно незаметнее, под прикрытием ночи, к форт Майлю, где были окончательно сформированы батальоны, выступившие на север. На Помперольской границе авангард Казмира встретился с дюжиной рыцарей под командованием принца Старлинга. Заметив приближение леонинской армии, принц поднял руку, повелевая наступающему полчищу остановиться. Герольд галопом выехал вперед, доставив принцу сообщение: леонинское королевство вынуждено вступить в конфликт с даотским королевством в связи с рядом провокаций и невозможностью мирного удовлетворения претензий. Для того чтобы наша компания могла быть развернута в кратчайшие сроки нам необходимо получить право беспрепятственного прохода через Помпероль. Причем мы не станем выражать протест, если, сохраняя нейтралитет, Помпероль предоставит такую же привилегию даотским войскам. Принц Старлинг решительно заявил. «Предоставить вам такое право означало бы нарушить наш нейтралитет. По существу, в таком случае мы стали бы вашими союзниками. Мы вынуждены отказать в удовлетворении вашего запроса. Направляйтесь на запад» с Дингла, после чего поверните на север по поножовной дороге, и вы достигнете Даота, не пересекая нашу территорию. Леониский Герольд сказал: Я уполномочен дать следующий ответ: невозможно. Отступите и дайте нам пройти, или все вы падете, сраженные нашими мечами. Помперольские рыцари молча отъехали в сторону и наблюдали за тем, как армии Леониса маршировали на север. Так. Леонидские войска вторглись в даот. Король Казмир ожидал лишь символического сопротивления пресловутых серо-зеленых лыщей. Но вторжение и начавшиеся грабежи вызвали яростное возмущение как среди благородного сословия, так и в простонародье. Вместо одного формального столкновения, обещанного советниками Казмира, состоялись три кровопролитные битвы. Леонис потерял много людей, материалов и времени. Под Частейном наспех сколоченная армия под предводительством принца Грейна, брата короля Одри, атаковала захватчиков с безудержным бешенством и была разбита только через сутки. Второй раз Даот оказался сопротивление в полях у деревни Мальвании. Два дня противники наступали и отступали. Звенела сталь, боевые кличи заглушались воплями боли. Вращая длинными мечами, группы рыцарей-всадников – Прорывались сквозь ряды пехотинцев, а те старались стащить их седел алибардами и крюками, чтобы рассекать ножами аристократические глотки. Даодская армия наконец дрогнула и отступила к Авалону. Снова Казмир мог претендовать на победу, но опять ему пришлось понести тяжелые потери и затратить слишком много времени. Тщательно продуманное расписание завоевания срывалось. Даодская армия, пополненная подкреплениями из Визрода, заняла позицию у замка Меунг, близ ярмарочного городка Шантри, примерно в 30 милях к юго-западу от Авалона. Два дня король Казмир отвел на отдых и переформирование своих войск, и еще один день ожидал прибытия подкреплений из форт Майля, после чего снова двинулся на даотов, намеренный окончательно их уничтожить. Армии встретились на Ронеточном лугу у замка Меунг. Даотами командовал сам король Одри. Оба противника – Выслали вперед отряды легко вооруженной кавалерии, обстреливавшей врага из луков. Тяжело вооруженные рыцари, каждый со знаменосцем за спиной, выстроились противостоящими рядами, зловеще поблескивая стальными доспехами. Минуты проходили за минутами с судьбоносной неторопливостью. Даотские герольды, в роскошных серых, зеленом униформах поднесли к губам фанфары и протрубили пронзительный, но гармоничный сигнал. Даотские рыцари взяли копья перевес и пустили лошадей тяжеловесным галопом. леонисские рыцари сделали то же самое. Посреди ранеточного луга две вереницы рыцарей столкнулись с оглушительным металлическим брецанием, и уже через мгновение упорядоченный строй превратился в ворущий хаос опрокидывающихся тел, встающих на дыбы коней, сверкающей стали. Со стороны Леониса атаку поддерживали отряды копейщиков и лучников, применявших дисциплинированную тактику. Напротив, даотская пехота наступала разрозненными группами. Ее встретили залпы поющих стрел. Битва на Ронеточном лугу была короче двух предыдущих и завершилась решительнее, так как теперь даоты были деморализованы и не ожидали победить благодаря наступательному натиску. В конце концов, им пришлось бежать во все стороны. Король Одри и выжившие остатки его армии отступили со всей возможной быстротой и скрылись в Тантривальском лесу. Оттуда они не могли угрожать Казмиру, и он мог расправиться с ними впоследствии, на досуге. Казмир подступил к Авалону и вошел в столицу, не встречая никакого сопротивления. Он тут же направился в Фалуфайль, где ему предстояло, наконец, вступить во владение круглым столом Карбраан-Медан и троном Эвандигом, чтобы вернуть их в замок Хайдион над столицей Леониса. Казмир зашел в притихший дворец без церемоний. Он сразу приказал провести себя в зал героев, но не обнаружил там никаких признаков пресловутой мебели, занимавшей такое важное место в его воображении. Дородный помощник Синешаля сообщил ему, что Карбра Анмидан и Эвандиг были похищены два дня тому назад командой тройского военного корабля. Тройсы увезли круглый стол и трон на свой корабль, после чего подняли якорь и уплыли в неизвестном направлении. Ярость Казмира не знала границ. У него чуть удар не случился. Лицо его желчно сморщилось. Круглые голубые глаза выпучились так, что широкой каймой показались их белки. Широко расставив ноги и схватившись обеими руками за спинку кресла, Казмир слепо уставился в пространство. Наконец, мысли его несколько упорядочились, и он разразился клятвами мести ужаснувшими присутствовавшего Тибальда, помощника Сенешаля. Наконец Казмир заставил себя успокоиться, но преисполнился мрачной злобой пуще прежнего. «Круглый стол и Эвандик похитили в сговоре с Даотами!» «Кто нес ответственность за этот сговор?» Казмир обратился с этим вопросом к Тибальту, Заикаясь, тот пробормотал, что все высшие должностные лица Фалуфайля бежали из Авалона чтобы присоединиться к скрывающемуся в лесу королю Одри. Под рукой не было никаких подходящих жертв, кроме дворцовой челяди. К дальнейшему разочарованию Казмира на взмыленной лошади прибыл курьер с сообщениями из Леониса. Ульфские вооруженные отряды лавиной спустились по южным склонам Тих-Так-Тихо в район прощального мыса, где крепости Казмира остались почти без гарнизонов в связи с мобилизацией основной армии. Захватчики занимали один замок за другим, без особого труда, и уже осадили провинциальный центр, Паргетту. Казмир оценил возникшую ситуацию. Он разбил даотские армии и по существу контролировал даот, несмотря на то, что король Одри выжил и командовал немногочисленными, упавшими духом беглецами. Одри необходимо было выследить и захватить в плен или убить, прежде чем тот сумеет собрать вокруг себя провинциальную знать. И сформировать новую армию. Поэтому Казмир еще не мог отправить к прощальному мысу подразделения, достаточно многочисленные для изгнания ульфов. Это привело бы к опасному ослаблению экспедиционных сил. Вместо этого он приказал Баннуа герцогу Трембланскому отправиться в Форт Майл и там собрать новую армию из рекрутов, еще проходивших обучение, а также из ветеранов, служивших в гарнизонах прибрежных фортов. Эти отряды следовало также пополнить молодежью из числа местного сельского населения, в количестве, достаточном для сопротивления неизбежным набегам Тройского военного флота. Баннуа должен был отправиться с новой армией к Прощальному мысу и изгнать ульфских разбойников обратно в горные цитадели Троага. Тем временем, основные силы Казмира должны были завершить завоевание Даота. В Фалуфайль прибыл гонец из Гаделии с посланием для короля Казмира. Курьер церемонно засвидетельствовал почтение Казмиру, после чего развернул глянцевый пергамент из овечьей кожи, намотанный на березовый валик. Послание было написано ирландским унциальным шрифтом. Никто из присутствующих, включая гонца, не мог его прочесть, в связи с чем пришлось вызвать ирландского монаха из близлежащего аббатства святого Джои, сумевшего разобрать каллиграфический текст. Во вступительной части король Дартвек приветствовал Казмира десятками цветистых выражений. Он поносил их общих врагов и заявлял, что он, Дартвек, непременно и вечно, с начала времен до последнего сполоха солнца, вернейший союзник Казмира, готовый поддерживать его в совместной борьбе против двойни тиранов, Одри и Эйлоса вплоть до окончательной великой победы и раздела трофеев. С тем, чтобы удостоверить свою преданность интересам Казмира, Король Дартвек приказал непобедимым, хотя и несколько необузданным кельтским воякам переплыть Скайр и вступить в северную Ульфляндию, где он надеялся захватить древнюю столицу Ксунж посредством лукавого потайного проникновения и неожиданных вылазок с окружающих приморских утесов. Добившись успеха в этом отношении, Дартвек намеревался развернуть свою Орду в южном направлении, чтобы разбить в пух и прах наглых тройских чужеземцев. После того, как все они будут убиты, утоплены или обращены в бегство, гадилийские кельты собирались взять на себя охрану обеих ульфляндий, вящему удовлетворению короля Казмира. Так провозгласил король Дартвег, ближайший друг и доверенный союзник Казмира. Казмир выслушал послание с мрачной усмешкой, после чего продиктовал вежливый ответ, благодаря короля Дартвега за его поддержку и желая ему крепкого здоровья. Казмир высоко ценил сотрудничество Дартвега, но в настоящее время еще не мог взять на себя никакие определенные обязательства. Несколько обескураженный отношением Казмира, Гонец откланялся и уехал, а Казмир вернулся к своим размышлениям. Сначала следовало организовать окончательное уничтожение рассредоточенных остатков даотской армии. В этом отношении Казмир не видел особых затруднений и поручил операцию принцу Кассандру. Казмир вызвал Кассандра и сообщил ему о принятом решении. Он дополнил его строгим указанием, не вызвавшему принца никакого энтузиазма. Кассандр должен был во всем руководствоваться рекомендациями сэра Эттерда Арквимбальского, изобретательного и опытного военачальника. Кроме того, Кассандр обязан был прислушиваться к полезным советам шести других пожилых рыцарей, также доказавших свою компетентность на практике. Принц Кассандр, уверенно взял на себя руководство этой экспедицией, Настолько уверенно, что король Казмир снова поставил непреложные условия. Он должен был действовать только с одобрения сэра Этарда. Кассандр скорчил гримасу и нахмурился, но возражать не стал. Утром следующего дня Кассандр, верхом наритивом вороном жеребце, в золоченных доспехах с салым килтом и в золоченном шлеме с салым плюмажем, повел свою армию на запад. Король Казмир занялся реорганизацией новоприобретенных земель. Прежде всего, он приказал устроить дюжину новых корабельных верфей на побережье Камбермунда, чтобы у него был военный флот, не уступавший Тройскому или даже превосходящий его. Отряды Кассандра маршировали к северо-западным провинциям Даота. На протяжении длительного мирного правления короля Одри в сельской местности усадьбы и замки потеряли какое-либо военное значение – даже если раньше они могли выполнять соответствующие функции и не оказывали сопротивления, каковое в любом случае оказалось бы самоубийственным. По мере продвижения Кассандра, Одри отступал, все время на запад, собирая по дороге все возможные подкрепления. Оказавшись в западных топях, Одри отступил еще дальше, на равнину теней. Леонидская армия не отставала. Кассандра и Одри постоянно разделяла не больше одного дня пути. Эскарп Дальний Дан препятствовал дальнейшему отступлению, и у Одри не оставалось никакого выхода. Его советники, в особенности Кларактус, герцог даотских топий, настаивали на контратаке, и в конце концов их мнение стало преобладать. Они тщательно выбрали место нападения и устроили засаду, притаившись в протянувшемся на север протуберанце Тентривальского леса. Сэр Эттард, будучи главным советником командующего Леонидской армией, подозревал о таком намерении и настоял на том, чтобы Кассандр остановился у рыночного поселка Вирдиха, получил сведения от местных жителей и разослал лазутчиков. Требовалось точно определить местонахождение даотской армии. Ранее сэр Эттард уже несколько раз рекомендовал Кассандру проявлять осторожность, но его опасения ни разу не оправдались. Поэтому теперь Кассандр недолюбливал сэра Этерда и не доверял ему, считая его повинным в том, что леоневским отрядом до сих пор не удалось схватиться с даотами. Кассандр был убежден, что король Одри собирался бежать в высокогорные просторы Ульфляндии, взобравшись на скалы Дальнего Данна. А там он вполне мог рассчитывать на поддержку ульфских армий. Кассандр настаивал на том, что следовало перехватить даотов перед тем, как они ускользнут в недоступные горы. Принц отказался задерживаться в Вердихе и приказал своей армии двигаться вперед со всей возможной скоростью. Когда Кассандр проезжал мимо окраины Тантревальского леса, из-под прикрытия деревьев вырвалась вереница даотских рыцарей с копьями на перевес. Кассандр услышал барабанную дробь копыт. Обернувшись, он с изумлением увидел рыцаря, несущегося на него с копьем, нацеленным прямо ему в голову. Кассандр попытался развернуть коня, но не успел. Копье пронзило его правое плечо, и он тяжело повалился спиной на землю, в неразберихе топчущихся копыт и стонущих от напряжения бойцов. Старый даотский воин с лицом искаженным боевым ражем замахнулся на Кассандра топором. Кассандр вскрикнул и приподнялся. Топор рассек гордый гребень его шлема. Даотский воин бешено закричал и снова ударил принца топором. На этот раз Кассандр успел откатиться в сторону, а один из его адъютантов разрубил мечом шею старика Даота. Кровь хлынула струей на Кассандра, скорчившегося на земле вперед вырвался король одри бешено вращая длинным мечом рядом скакал принц джасвин дравшийся с не меньшей энергией за ними ехал молодой герольд на белой лошади с развивающимся серым и зеленым знаменем все смешалось в суматохе битвы стрела вонзилась в глаз принца джасвина он схватился руками за лицо медленно сползая с коня и умер прежде чем коснулся земли Одри громко застонал. Голова его поникла. Меч бессильно опустился. Ехавший за ним молодой Герольд откинулся спиной на круп лошади, пронзенный стрелой в грудь. Серая с зеленым знамя Даота пошатнулась и упала на землю. Король Одри объявил отступление. Даоты помчались обратно в лес. В связи с тем, что Кассандр был ранен, сэр Эттард взял на себя командование и приказал леоневским всадникам не преследовать Даотов опасаясь понести дальнейшие потери. Он был уверен, что даоты припасли лучников в глубине леса. Кассандр сидел на трупе лошади, схватившись за плечо. Побелевшее лицо его отражало десятки эмоций. Боль, унижение, страх при виде такого количества крови и тошноту, заставившую его согнуться в порыве рвоты как раз тогда, когда к нему приблизился сэр Этерт. Сэр Этерт стоял и смотрел на принца, презрительно подняв брови. «Что теперь?» воскликнул Кассандр. «Почему мы не догнали и не перебили мерзавцев всех до единого?» Сэр Эттард терпеливо объяснил. «Мы не можем передвигаться бесшумно и незаметно. В лесу мы потеряем двух человек в расчете на одного даота. Погоня бессмысленна, в ней нет необходимости!» «Ай-ай!» заорал от боли Кассандр, пока один из герольдов перевязывал ему рану. «Полегче, полегче! Я еще не оправился от удара!» Морщась, он снова обратился к сэру Этарду. «Но мы не можем здесь сидеть и ничего не делать! Если Одрис бежит, надо мной все будут смеяться при дворе! Преследуйте его в лесу!» «Как прикажете». леонисские отряды осторожно вошли в лес, но не встретили никакого сопротивления. Недовольство Кассандра приумножалось пульсирующей болью в плече. Он начал в полголоса ругаться. «Где эти трусы? Почему не показываются?» «Они не хотят умирать», — заметил сэр Эттард. «Пусть так, но я хочу, чтобы они умерли. Они на деревья забрались, что ли?» «Скорее всего, они направились туда, где, как я подозреваю, надеются спастись». «Куда именно?» — подъехал запыхавшийся лазутчик. «Ваше высочество, мы заметили даотов. Они скачут на запад, туда, где лес переходит в равнину». «Что это значит?» — в замешательстве спросил Кассандр. «Одри настолько обезумел от горя, что сам просится к нам в руки!» «Думаю, что это не так», — сказал сэр Этерт. «Пока мы рыщем в лесу, заглядывая в дупло и вороша мечами кусты, Одри приобретает свободу!» «Каким образом?» — проблеял Кассандр. «Над равниной за лесом крепость Пуэлитец. Нужны еще какие-нибудь разъяснения!» Кассандр зашипел от досады. «Боль в плече мешает мне думать!» «Я забыл про Пуэлитец! Тогда поехали на равнину скорее!» Снова оказавшись на просторах равнины теней, Кассандр и сэр Этерт разглядели остатки даотской армии, уже покрывшие половину расстояния до Эскарпа. Сэр Этерт, его рыцари и прочая кавалерия пустились в погоню. Кассандр не мог скакать галопом и остался с пехотинцами. Нижний вход в крепость Пуэлитец выглядел как темное пятно в основании Дальнего Дана. Остальные сооружения цитадели, встроенные в скалы, казались неотъемлемой частью скарпа. Сэр Эттерд и его кавалерия нагнали Даотов почти перед самым входом в поелетец. В короткой бурной схватке погибли король Одри и дюжины его самых отважных рыцарей. Другие рыцари пали под ударами мечей, защищая побежденных даотских бойцов, бегущих в крепость. Наконец, подъемные ворота упали. Леонидские всадники развернули коней и отступили под градом стрел несущихся с парапетов. На равнине под эскарпом лежали, разбросанные в мрачном беспорядке, тела умерших и умирающих. Решетчатые ворота крепости снова поднялись. Из-под них выехал Герольд с белым флагом. За ним следовала дюжина солдат. Они разбрелись по полю битвы, нанося последние удары сострадания смертельно раненым, как союзникам, так и врагам, и перетаскивая в крепость тех, кого еще можно было спасти имеющимися примитивными средствами, как союзников, так и врагов. Тем временем отставшие подразделения Леонидской армии подтянулись и разбили лагерь на равнине теней, неподалеку от крепости, на расстоянии чуть больше полета стрелы. Кассандр приказал установить шатер командования на холмике непосредственно напротив входа в цитадель. По настоянию сэра Этарда он созвал военачальников на совещание. Во время продолжавшегося больше часа обсуждения, прерывавшегося стонами и проклятиями Кассандра, военный совет оценил создавшееся положение. Все согласились с тем, что они с честью выполнили задание и теперь могли вернуться на восток, если будет принято такое решение. Мертвый король Одри лежал на равнине теней, раскинув руки и глядя в небо невидящими глазами. От его армии осталась горстка беглецов и раненых но все еще открывалась возможность достигнуть большего успеха и заслужить большую славу. Рядом, соблазнительно уязвимая, находилась Северная Ульфляндия. Конечно, Дальний Дан преграждал путь, а единственный практически целесообразный проход охраняла крепость Поэлитец. Тем не менее, как заметил один из советников, следовало принимать во внимание еще одно обстоятельство – гадилийские кельты – находились теперь в состоянии войны с королем Эйласом и фактически вторглись в Северную Ульфляндию. Поэтому можно было послать гонца к королю Дартвегу, настойчиво предлагая ему выступить на юг и атаковать Поэлитец с уязвимого тыла. Если Поэлитец падет, Северная и Южная Ульфляндии окажутся открытыми для вторжения леонидских армий. Возможность казалась слишком выгодной для того, чтобы ее можно было игнорировать и могла привести к победам, превосходившим все ожидания короля казмира в конце концов военачальники решили использовать такой шанс но только после получения более надежных сведений солдаты развели костры и варили в котелках вечернюю похлебку выставили часовых армия приготовилась к сну с восточной стороны равнины теней всходила полная луна в шатре командования сэр Этерд и его боевые товарищи уже сняли доспехи растелили попоны и устроились настолько удобно, насколько это было возможно. Кассандр удалился в свой личный шатер, где он поглощал в больших количествах вино и ел растертую в порошок ивовую кору, чтобы притупить жгучую боль в искалеченном плече. Утром Сергей Ольм и три вооруженных всадника отправились на север, чтобы найти короля Дартовига и побудить его напасть на Пуэлитец. Во время их отсутствия лазутчики должны были исследовать эскарб дальнего Дана, в надежде обнаружить еще какой-нибудь подходящий проход на верхние луга. В крепости Поэлитец гарнизон оказывал, по мере возможности, помощь изнуренным и раненым даотским бойцам, в то же время бдительно наблюдая за действием миллионерских отрядов. Прошло два дня. В полдень третьего дня прибыл король Эйлос с внушительным ульфским подразделением. Его приезд ознаменовался счастливым совпадением. Новости о вторжении короля Дартвега достигли его ушей в Дундарике, и он собрал войско, чтобы отбросить кельтов. Сообщение о последних событиях он получил по пути только вчера. Дартвек попытался взять приступом к Сунж, но знаменитые оборонные укрепления столицы Северной Эльфляндии оказались ему не по зубам. В связи с чем, кельты повернули на запад, оставляя после себя разграбленные села и убивая скот. Наконец, кельты спустились к прибрежью, где они столкнулись с отрядами СКА, Также не приминувших воспользоваться изменением расстановки сил. Забыв о предусмотрительности и, вопреки любым разумным соображениям, кельты бросились в атаку. Три батальона СКА окружили бесформенную толпу кельтов и молниеносно устроили кошмарную мясорубку. Король Дартвек был убит. Оставшиеся в живых кельты, гонимые всадниками СКА, в ужасе бежали все выше по горным лугам Северной Ильфляндии, надеясь добраться до Скайра. Удовлетворенный успехом, Скай вернулись в Прибрежье. Таким образом, когда Эйлос прибыл в Поэлитец, угроза со стороны кельтов уже исчезла, и он мог сосредоточить внимание на леонийской армии, расположившейся лагерем прямо перед крепостью. Эйлос прохаживался по парапетам, внимательно рассматривая стоянку леонийского войска, открывшуюся перед ним как на ладони. Он оценивал количество тяжело вооруженных рыцарей, прочей кавалерии, копейщиков и лучников. Силы противника значительно превосходили его собственные не только численностью, но и вооружением, даже принимая во внимание находившиеся в крепости остатки даотской армии, и он никоим образом не мог позволить себе фронтальную атаку. Эйлос задумался. Крепко и надолго. Здесь, по Элитеце, он некогда провел много мрачных дней, будучи рабом Ска. Эйлос вспомнил о туннеле, тянувшемся из подземелья крепости на равнину. Как раз туда, где Леонидские военачальники установили свой шатер. С трудом вспоминая свой путь, Эйлос спустился в помещение под внутренним двором цитадели. Пользуясь факелом, он убедился в том, что туннель еще существовал, и находился, судя по всему, в состоянии не требовавшем ремонта. Эйлос выбрал отряд, видавших виды ульфских бойцов-ветеранов, пренебрегавших рыцарскими правилами ведения боя. В полночь. Они прошли по подземному туннелю и бесшумно выбрались на поверхность через крутой боковой ход в дальнем конце. Держась в тенях, подальше от лунного света, они проникли в шатер, где храпели леонидские военачальники, и зарезали их во сне всех, включая сэра Эттерда. Сразу за шатром, под холмиком, находился временный загон для армейских лошадей. Прикончив часовых и конюшек, налетчики проломили ограды загона и выгнали лошадей на равнину. После этого они вернулись по подземному тоннелю в крепость. При первых признаках рассвета решетчатые ворота поэлитятся поднялись, и ульфская армия, подкрепленная остатками Даотской, высыпала на равнину, где они построились и понеслись в атаку на Леонидский лагерь. В отсутствие командования и лошадей, Леонидский лагерь превратился в мешанину заспанных солдат, не понимавших, что происходит, Большинство их полегло, даже не приготовившись обороняться. Оставшиеся в живых в беспорядке бежали на восток, преследуемые мстительными даотами, не знавшими жалости и изрубившими в куски всех, кого им удавалось догнать, в том числе принца Кассандра. Пасущихся на воле лошадей собрали и привели обратно в загон. Пользуясь захваченными доспехами и оружием, Эйлос сформировал новое кавалерийское подразделение – и, не теряя времени, двинулся на восток. В фалуфайле король Казмир получал ежедневные отчеты со всех концов старейших островов. На протяжении нескольких дней ничто не вызывало у него тревогу, и он спокойно спал. В некоторых отношениях, например, в том, что касалось вторжения ульфов на прощальный мыс, ситуация продолжала оставаться неопределенной. Но это были второстепенные неприятности, которые, несомненно, со временем можно было уладить. С западных окраин Даота продолжали поступать хорошие новости. Король Гадели и Дартвек вторгся в северную Ульфляндию, что в какой-то мере уравновешивало действия ульфов в районе Прощального мыса. Огромная армия принца Кассандра гнала на запад разбитого в пух и прах короля Одри. Согласно последним сообщениям, Даоты оказались в тупике, будучи прижаты к скарпу Дальнего Данна, и больше не могли отступать. По-видимому, завоевание Даота подходило к успешному концу. На следующее утро гонец примчался с юга, сообщив неприятные вести. Тройские корабли вошли в гавань Балмерскима. Тройские отряды высадились и захватили форт Море Блеск. Теперь они контролировали одноименный городок. Кроме того, ходили слухи, что троицы уже взяли Слюдским с на южном конце Книльского пути. То есть, по сути дела, держали в своих руках все герцогство Фолиска. Казмир ударил кулаком по столу. Возникало нестерпимое положение вещей, вынуждавшее его принимать неудобные решения. Но что поделаешь, тройских захватчиков необходимо было вытеснить из Фолиза. Казмир выслал гонца к герцогу Баннуа, приказывая ему пополнить свою армию всеми рекрутами и ветеранами, каких можно было найти в Форт Майле. Все они должны были выступить на юг, и очистить от врагов фолиссское герцогство. В тот же день прибыл курьер с запада, сообщивший о поражении кельтов и о гибели короля Дартвега. Это означало, что королю Эйласу с его ульфскими армиями больше не нужно было беспокоиться по поводу кельтского вторжения. Прошел еще один день, и поздно вечером прибыл другой гонец, с вестью, поразивший Казмира как гром. В битве под дальним данным погиб Принц Кассандр, а его огромная армия полностью разбита. От гордого войска остались едва ли несколько сот солдат, прятавшихся в придорожных канавах, искавших пропитание в лесу и пытавшихся вернуться домой, переодевшись в лохмотье деревенских старух. Тем временем, король Эйлас, во главе армии Ульфов и воспрянувших духом Даотов, стремительно продвигался на восток, находя по пути все новые местные подкрепления. Целый час Казмир сидел, безвольно поникнув головой, оглушенный масштабами катастрофы. Наконец, он с громким стоном поднял голову и заставил себя делать самое необходимое. Еще не все было потеряно. Он выслал на юг к герцогу Баннуа еще одного гонца, приказывая ему вернуться из Фолиза и двинуться на север по Икнильскому пути, набирая по дороге всех леонезских рыцарей, Способных владеть мечом всех рекрутов, проходивших обучение в Форт Майле, необученных рекрутов, отпущенных на пенсию ветеранов и фермерских сыновей, умеющих выпустить стрелу из лука. Баннуа должен был как можно скорее привести эту разношерстную армию на север, чтобы перехватить войска короля Эйлоса, двигавшееся с запада, и нанести ему поражение. Герцогу Бануа, уже довольно далеко продвинувшемуся по Икнильскому пути в направлении Слюдскима, Пришлось развернуть армию и возвращаться той же дорогой, при этом испытывая дополнительные трудности, так как тройсы и дасы, которых ему было приказано атаковать на юге, теперь следовали за ним на север, причем их легкая кавалерия не давала покоя его арьергарду, поэтому Банноа опаздывал на встречу с королем Казмиром, уже отступившим на юг из Авалона, опасаясь приближения короля Эйлоса. Войска Казмира соединилась с армией Бануа у городка Лумарта, и они разбили лагерь на окрестных лугах. Король Эйлос решительно занял позицию у поселка Веночный Посад в десяти милях к западу от Камбермунда и всего лишь в нескольких милях к северо-западу от Лумарта. Казалось, Эйлос не спешил мериться силами с Казмиром, что вполне устраивало последнего, так как давало ему время на переформирование леонийского войска. Тем не менее спокойствие Эйлоса. Вызывало у Казмира нарастающую тревогу. Чего он ждал? В конце концов поступили сообщения, объяснявшие медлительность Эйлоса: Тройсы и Дасы, захватившие герцогство Фолисское, подступали с юга, причем к ним присоединилось все помпирольское войско, вся армия Блалока и даже отряды из бывшего королевства Кадуз, давно присвоенного Казмиром. Это было внушительное полчище, побуждаемое ненавистью. Все эти люди были готовы драться, как одержимые, и Казмир это хорошо знал. Объединенные силы двигались на север со зловещей неторопливостью, в то время как армия Эйлоса, состоявшая из ульфов и даотов, подступила к Лумарту. Казмиру ничего не оставалось, как отступить, чтобы не оказаться в окружении двух армий. Он приказал двинуться на восток, к Камбермунду, но тут же узнал, что 40 тройских военных кораблей и 20 транспортных судов вошли в устье Камбермунда и уже высадили многочисленную тяжеловооруженную пехоту из Тройсенета и Дассенета, подкрепленную четырьмястами лучниками и сколы. Теперь вокруг Казмира сужалось кольцо трех армий. В отчаянии Казмир приказал атаковать всеми силами ближайшую армию врага, то есть армию Эйласа. Казмир надеялся, что усталые даотские бойцы, уже отступавшие под его натиском по всей стране, дрогнут, и обеспечат ему победу. Две армии столкнулись на каменистом поле, известном под наименованием «Брикнокская пустошь». Солдаты Казмира понимали, что для них все было потеряно. Атаковали врага вяло, почти условно, и сразу были отброшены. Многие его неопытные рекруты были убиты на протяжении первых десяти минут. Многие издались, Многие, в том числе сам король Казмир, бежали с поля боя окруженный небольшим отрядом высокопоставленных рыцарей, эсквайров и тяжеловооруженных всадников, Казмир прорвался через ряды противника и поскакал на юг. Его единственная надежда теперь заключалась в том, чтобы прибыть в столицу Леониса, где он мог бы конфисковать рыбацкое судно и попытаться доплыть на нем до Аквитании. Казмир и его спутники скакали быстрее преследователей и через некоторое время беспрепятственно спустились по сфер Аркту в город Леонис. Когда Казмир повернул на Королевский плац перед входом в Хайдион, его ждал последний неприятный сюрприз Тройский гарнизон под командованием Сэра Ейна. Несколько дней тому назад они преодолели сопротивление немногочисленных защитников столицы и захватили замок. Казмира бесцеремонно заковали в кандалы и отвели в Пеньядор, где его посадили в самую глубокую и сырую темницу из трех имевшихся в наличии, и оставили там размышлять о превратностях судьбы и непредсказуемых последствиях честолюбия. На старейших островах все затихло в оцепенении истощения, скорби и утоленной ненависти. Казмир томился в подземелье, откуда Эйлас не спешил его извлекать. Однажды, морозным зимним утром, Казмира должны были отвезти на эшафот за пеньядором, чтобы его голова была отделена от тела топором зерлинга, собственного палача Казмира, который именно с этой целью занимал соседнюю темницу в той же тюрьме. Другие узники, в зависимости от характера предъявленных им обвинений, были освобождены или возвращены в Пеньедор, где им предстояло ждать повторного, более справедливого суда. Королеву Соллас усадили на корабль и отправили в изгнание в Бенвик в Арморику. Она увезла с собой древнюю голубую чашу с двумя ручками и выщербленным ободком вызывавшую у нее чрезвычайное благоговение. Чаша оставалась в ее распоряжении несколько лет, после чего ее похитили. Каковое обстоятельство причинило ей такое горе, что она отказывалась есть и пить, и вскоре умерла. Как только Тройсы захватили столицу Леониса, отец Умфред скрылся, используя в качестве убежища погреба под новым собором. После отъезда королевы Солос он отчаялся и решил последовать за ней. Пасмурным ветреным утром жрец взошел на борт рыбацкого суденышка и заплатил его хозяину три золотых за перевоз в Аквитанию. Ейн, по поручению Эйлоса приказал агентам круглосуточно следить за любыми признаками появления жреца, и ему сразу сообщили о поспешном отплытии Умфреда. Ейн известил Эйлоса. Оба они взошли на борт быстроходной галеры и отправились в погоню. В десяти милях от берега они догнали рыбацкую лодку. Двух коренастых моряков послали арестовать Умфрида. Священник наблюдал за их приближением печально потухшими глазами, но сумел изобразить приветствие, нервно пошевелив пальцами в воздухе и улыбнувшись. «Какая приятная неожиданность!» – воскликнул он. Моряки втащили Умфрида на борт галеры. «Помилуйте, зачем устраивать такие неприятности?» – возражал Умфрид. «Вы задерживаете меня в пути!» Кроме того, вы и сами можете простудиться. Сегодня очень прохладный ветер. Эйлас и Ейн смотрели в сторону, пока Умфред многословно объяснял причину своего присутствия на рыбацком судне Мои труды на старейших островах завершены. Мне посчастливилось стать вдохновителем многих замечательных свершений. Но отныне истинная вера призывает меня к новым деяниям. Ейн привязал веревку к каменному якорю. Умфред заговорил быстрее с проникновенным воодушевлением. «Мною руководили божественные откровения! Мне являлись чудесные знамения на небесах, смысл коих не постижим никому, кроме избранных! Со мной говорили ангельские голоса!» Йейн изготовил из веревки петлю и проверил, свободно ли она затягивается. Умфрид продолжал. «Я известен многими благодеяниями. Часто вспоминаю, как тепло я относился к принцессе Сульдрун, «Как я ей помогал в трудные минуты!» Ейн надел петлю на шею Умфрида. Умфрид спешил. Язык его заплетался. «Мои труды не остались незамеченными. Знамения свыше указывали мне стезю, дабы я одерживал новые победы на Ниве Благовещения!» Два моряка подняли тяжелый каменный якорь и понесли его к поручню. Умфрид отчаянно возвысил голос. «Отныне я паломник!» Я буду жить, как вольная птица, в нищете и воздержании!» Ейн задумчиво отрезал поясную сумку жреца и, заглянув в нее, обнаружил множество золотых монет и драгоценных камней. «Не могу точно сказать, куда именно ты направляешься, но там такое богатство тебе не понадобится!» Эйлос взглянул на бегущие над головой тучи. «Жрец, сегодня холодно плавать, но погоду мы не выбираем. Он отошел на шаг. Ейн столкнул якорь за борт. Веревка туго натянулась, заставив Умфреда бежать, спотыкаясь по палубе. Священник вцепился в поручень, но пальцы его соскользнули. Веревка стащила его за борт. Он с громким плеском упал в воду и сгинул. Эйлос и Ейн вернулись в столицу Леониса и больше не говорили об Умфреде. Эйлас созвал в хайдион высшую знать старейших островов. Поднявшись на возвышение в монументальном древнем судейском зале, он обратился к собравшимся с прокламацией. «Мне тяжело много говорить», — начал он. «Я переполнен противоречивыми чувствами, поэтому постараюсь выражаться кратко и просто, хотя мои слова и их последствия имеют большое значение. Все мы заплатили неизмеримую цену кровью, страданиями. И горем за восстановление мира на старейших островах. Отныне, во всех практических отношениях, они объединены под моим управлением. Я постановляю, что такое положение вещей, а именно объединение всех старейших островов под управлением одного государя, будет продолжаться и оставаться в силе вечно, по меньшей мере, в обозримом будущем. Теперь я... Король старейших островов. Отныне Кестрелю Помперольскому и Милону Блалокскому придется довольствоваться титулом великих князей, как делали когда-то их предки. Годелия снова становится провинцией Феракила. акила Последует множество других территориальных перераспределений. Только Скаган останется независимым государством в соответствии с заключенным договором. Мы будем содержать одну армию, не слишком большую, так как мощный флот предохранит нас от чужеземных вторжений. На всех будут распространяться одни и те же законы, независимо от происхождения, родословной и богатства. Эйлос обвел взглядом присутствующих. Есть какие-нибудь возражения или жалобы? Пусть тот, кто недоволен моим решением, выскажется сейчас же. Предупреждаю, однако, что любые аргументы в пользу прежнего порядка вещей «Будут отвергнуты!» Никто ничего не сказал. Эйлос продолжал. «Я буду править не из Миральдры, слишком удаленный, не из Фалуфайля, утопающего в чрезмерной роскоши, и не из Хайдиона, населенного мрачными призраками прошлого. Я построю новый дворец, там, где сейчас находится ферма Флоренси, в окрестностях городка Пышная Ива» на перекрестке Книльского пути и Старой дороги. Столица это будет называться Альцион, и там я буду сидеть на троне Эвандиге и пиршествовать с моими верными паладинами за круглым столом Карбра-Ан-Медан. То же сделает после меня мой сын Друн, а после него — его сын. Так воцарятся нерушимые мир и справедливость на всех старейших островах. И никто... Ни мужчины, ни женщины никогда не смогут пожаловаться на то, что нанесенный им ущерб остался безвозмездным. Замок Миральдра в Дом Рейсе больше не мог служить Эйлосу центром управления. Хайдион, где он временно поселился, подавлял его печальными воспоминаниями. Эйлос решил переехать как можно скорее в замок Ронард Синквилон, рядом с местом строительства своего нового дворца Альциона. На лугах фермы Флоренси. С тем, чтобы способствовать формированию нового правительства, он приказал перевести своих министров из дом рейса в Леонис на галере Флор Велос. Медук, чувствовавшая себя одинокой и всеми забытой в сырых древних стенах Миральдры, взошла без приглашения на борт галеры и прибыла в Леонис вместе с министрами. Советников короля встретили кареты, готовые немедленно отвести их в Ронард синквилон Медук осталась одна на пристани. «Раз так, что ж, пусть будет так», сказала себе Мэдук и отправилась на своих двоих вверх по сфер Аркту. Над ней возвышался Хайдион. Грузный, серый, безрадостный. Мэдук взошла по ступеням на террасу к парадному входу. Теперь на стражниках, стоявших у входа, была черная форма с эмблемой тросинета а не лавандовая форма с зеленой эмблемой Леониса. Заметив подходящую медук, стражники молча приветствовали ее, ударив древками алебард по каменным плитам террасы и открыли перед ней тяжелую входную дверь. В вестибюле было пусто. Эйдион казался опустевшей оболочкой прежнего замка, хотя дворцовая челядь, не получив противоречащих этому указаний, ненавязчиво продолжала выполнять повседневные обязанности. От проходившего мимо слуги Мэдук узнала, что Эйласа и Друна в Хайдионе не было. Куда они уехали, и как долго собирались там пробыть, он не имел представления. Так как ей никто не предложил ничего лучшего, Мэдук поднялась в свои прежние апартаменты, где уже установился затхлый запах плесени. Ими никто не пользовался. Медук широко распахнула ставни, чтобы впустить свет и воздух, и огляделась. Все здесь казалось ей воспоминанием давнего сна. Мэдук не взяла с собой из миральдра никакого багажа. В гардеробе она нашла старую одежду, но она уже была ей слишком мала. Мэдук печально рассмеялась, почувствовав какую-то горечь в горле. «Я стала другой», — сказала она себе. «Ох, как я изменилась!» Она вернулась в гостиную, озираясь по сторонам. Что стало с длинноногой маленькой хулиганкой, которая здесь жила? Смотрела в это окно. Носила эти платья. Мэдук спустилась в вестибюль и позвала горничную. Та ее узнала и сразу принялась жаловаться на трагические события, из-за которых во дворце все пошло кувырком. Мэдук скоро надоело выслушивать причитания. Все это только к лучшему. Тебе повезло, что ты жива, что у тебя есть крыша над головой. Тысячи людей погибли. По дорогам бродят тысячи бездомных. Иди позови портних, мне нечего надеть. И еще я хочу выкупаться, так что приготовь мне теплой воды и принеси мыло. От портних Мэдук узнала, почему в Хаидионе не было ни Эйлоса, ни Друна. Они уехали в Тройсенет, в родниковую сень, где у нет, начинались роды. Дни проходили довольно приятно. Мэдук сшили дюжину красивых новых платьев. Она возобновила знакомство с библиотекарем Керси, продолжавшим работать в Хайдионе, а также с теми немногими придворными и дамами, кому по той или иной причине разрешили жить во дворце. Теперь им больше некуда было деться. Среди нынешних обитателей замка были три девицы, некогда назначенные фрейлинами Медук: Девонета с длинными золотистыми волосами, хорошенькая Идрента и Фелиция. Сперва все три – с опаской держались поодаль от бывшей принцессы. Но ходили слухи, что она стала фавориткой наследника всемогущего короля Старейших Островов, в связи с чем возобновление знакомства с ней могло сулить какие-нибудь выгоды. Постепенно они стали вести себя все дружелюбнее, несмотря на отсутствие ответного сочувствия со стороны Мэдук. Дивонета была особенно настойчива и постоянно пыталась напомнить Мэдук о старых добрых временах, Как чудесно мы проводили дни. Теперь всего этого уже нет. И что было такого чудесного в нашем времяпровождении? Полюбопытствовала Мэдук. Разве вы не помните? Мы так веселились вместе. Вы здорово веселились за мой счет, обзывая меня бастардом. Это я хорошо помню. Меня это нисколько не забавляло. Диваната хихикнула и отвела глаза. Это была всего лишь глупая игра. Никто не принимал ее всерьез. «Конечно нет!» «Потому что бастардом называли только меня, а я на вас по большей части не обращала внимания», Дивонетта облегченно вздохнула. «Рада, что вы так говорите, потому что я надеюсь получить место при новом дворе». «Думаю, твои надежды необоснованы», — сухо сказала Мэдук. «Но ты можешь продолжать обзывать меня бастардом столько, сколько тебе заблагорассудится». Дивонетта зажала рот руками и широко раскрыла глаза. Теперь я никогда не позволю себе ничего подобного. Теперь я понимаю, как это было глупо. — Почему нет? — пожала плечами Мэдук. — Я бастарт. Это сущая правда. Дивонета часто моргала, пытаясь уловить смысл не только слов Мэдук, но и тона, каким они были сказаны. Она осторожно спросила. — Вы так и не узнали, как зовут вашего отца? — Я узнала, как его зовут. Он представился моей матери как сэр Пеленор. Но если свадебный обряд не был совершен сразу после того, как они встретились, а моя матушка не помнит такой церемонии, получается, что я все еще бастард. Какая жалость! Особенно учитывая то, как вы хотели приобрести родословную и достойное уважение происхождения. Медук вздохнула. Я перестала беспокоиться о таких вещах. Зачем хотеть невозможного? Сэр Пеленор, может быть, еще жив, но я сомневаюсь, что когда-нибудь с ним встречусь. Не горюйте. — успокоила ее Дивонета. — Я буду вашей лучшей подругой. — Прошу меня извинить, — сказала Мэдук. — Я вспомнила об одном неотложном деле. Мэдук направилась в конюшню в поисках сэра Помпома, но узнала, что молодой помощник конюшева, будучи завербован в армию, погиб в битве на Бригнокской пустоши. Мэдук медленно вернулась в замок, печально размышляя по пути. В мире больше нет сэра Помпома, со всеми его забавными иллюзиями. Хотела бы я знать, где он теперь? Или, может быть, его вообще нигде нет? Не быть нигде можно, но быть нигде, надо полагать, нельзя. Она больше часа думала над этой проблемой, но не смогла прийти к окончательному выводу. Ближе к вечеру Мэдук узнала к своей радости, что в Хайдион прибыл Шимрот. Волшебник сопровождал Эйласа и Друна в родниковую сень и сообщил, что королева Глинет родила дочь, принцессу Серле. Он сообщил также, что Эйлас и Друн вернутся на корабле через пару дней, тогда как Глинет останется в родниковой сени еще на месяц. — В последнее время мне не хватает терпения путешествовать на лошади или на корабле, — признался Шимруд. Когда я узнал, что ты уехала в Хайдион, я тут же решил тебя навестить и оказался здесь. Хорошо, что ты здесь, сказала Мэдук. Хотя, если признаться откровенно, мне уже почти понравилось проводить время в одиночестве. Чем ты здесь развлекаешься? О, время проходит незаметно! Я хожу в библиотеку. Там можно беседовать со старым Керсе и читать книги. Однажды я прогулялась по сводчатой галерее, спустилась в туннель под стеной зольтра Лучезарного и вышла на Урквял. Я подошла к самому Пиньедору и, глядя на землю, представила себе что король Казмир сидит в темнице где-то у меня под ногами. Это странное ощущение. Я вернулась на другую сторону Урквиала и протиснулась через приоткрытую старую дверь в стене, чтобы взглянуть на сад принцессы Сульдрун, но не стала спускаться по тропе. В этом саду слишком тихо. А сегодня я ходила в конюшню и узнала, что бедного сэра Помпома убили на войне в Даоте. И теперь его больше не будет. Никак не могу в это поверить, потому что его жизнь только начиналась. У него в голове было столько глупостей. Он даже не успел понять, что к чему. «Когда-то я жаловался на нечто подобное Мургену», — задумчиво сказал Шимрот. Его ответ показался мне уклончивым, и я до сих пор, по меньшей мере время от времени, пытаюсь понять, что он имел в виду. Что он ответил?» Сперва Мурген откинулся на спинку кресла и стал смотреть в огонь, горевший в камине. Потом он сказал, «Жизнь — своеобразная ценность. Ее параметры не поддаются измерению общим аршинам. Тем не менее, даже если бы человек жил миллион лет, непрерывно доставляя удовольствие уму, духу и телу, ежедневно открывая для себя новый источник наслаждения, решая древнюю проблему или преодолевая то или иное препятствие, Один единственный час, проведенный им в бездействии, в сонной прострации или в бесплодной подавленности, был бы настолько же достоин презрения и осуждения, как тот же проступок, допущенный обычным человеком, которому отмерена скупая горстка быстротечных лет. «Хм», — отозвалась Мэдук, — «насколько я понимаю, Мурген решил не обсуждать вопрос о справедливости или несправедливости преждевременной кончины». «У меня тоже возникло такое впечатление», — согласился Шимрот. «Хотя я не стал беспокоить Мургена возражениями». Мэдук слегка нахмурилась. «Может быть, он не совсем понял, о чем ты спросил, и ответил первое, что пришло на ум». «Может быть. Ты проницательная девушка, Мэдук». «Отныне я объявляю эту проблему неразрешимой и выкину ее из головы». Мэдук вздохнула. «Хотела бы я научиться выкидывать проблемы из головы». «Какие проблемы вызывают у тебя такое беспокойство?» «Прежде всего, непонятно, где я теперь буду жить. Я не хочу оставаться в Хайдионе. В Миральдре слишком холодно и сыро. Кроме того, она слишком далеко. Родниковая сень. Приятное и красивое место. Но там никогда ничего не происходит. И там мне скоро станет скучно и одиноко». «В Трильде я часто чувствую себя одиноко», — признался Шимрот. «Поэтому приглашаю тебя навестить меня в Трильде». Где ты можешь оставаться столько, сколько пожелаешь. В любом случае, до тех пор, пока Эйлос не построит новый дворец в Вальционе. Друн тоже будет часто нас навещать, и скучать тебе не придется. Медук не смогла сдержать радостный возглас: А ты научишь меня волшебству? В той мере, в какой ты захочешь учиться. Это нелегко. По сути дела, большинство желающих стать чародеями скоро начинают понимать, что у них нет соответствующих способностей. Я буду стараться. Может быть, я даже смогу быть тебе полезной. Кто знает? Возможно. Медук бросилась шимроду на шею. По крайней мере, я смогу где-то жить. Это решено. На следующий день Эйлас и Друн вернулись в столицу Леониса и немедленно выехали из Хайдиона. Шимрод и Медук собирались свернуть со старой дороги в Тонтвилет и поехать на север в Трильду. Эйлас и Друн намеревались продолжать путь по старой дороге до пышной ивы. И дальше, до замка Ронард-Синквилон. По пути их отряд остановился в Саррисе, где Эйлос решил провести два-три дня, чтобы попировать, поговорить с друзьями и на какое-то время забыть о бесконечных заботах. Друн и Медук вышли на газон, спускавшийся от летнего дворца к реке Глейм. В тени старого развесистого дуба они задержались. Друн спросил. «Помнишь, как ты пряталась за этим деревом?» чтобы к тебе не приставал бедняга принц Биттерн. — Прекрасно помню. Представляю себе, что ты обо мне подумал. Хорошо воспитанные девицы так себя не ведут. Друн покачал головой. — Ты мне показалась забавной и достопримечательной во всех отношениях. Мне до сих пор так кажется. — Больше, чем тогда или меньше? Друн взял ее за руки. — Ты напрашиваешься на комплименты. Мэдук заглянул ему в лицо. — Но ты мне не ответил. А мне нравятся комплименты. Друн рассмеялся. «Больше, конечно. Когда ты так смотришь на меня голубыми глазами, у меня все внутри тает, и голова кружится». Лицо Мэдук приблизилось к лицу Друна. «В таком случае можешь меня поцеловать?» Друн поцеловал ее. «Благодарю за разрешение, хотя я собирался тебя поцеловать в любом случае». «Друн, ты меня пугаешь своей разнузданной похотью». «Неужели?» Друн поцеловал ее еще раз. И еще раз. Мэдук отступила на шаг, тяжело дыша. «Вот таким образом», — заключил Друн. «Что ты думаешь по этому поводу?» «Не понимаю. Почему я так странно себя чувствую?» «Кажется, я знаю почему». Почесал в затылке Друн. «Но в данный момент объяснять нет времени, потому что идет лакей, чтобы нас позвать». Он уже повернулся, чтобы уйти, но задержался, так как Мэдук опустилась на колени перед дубом. «Что ты делаешь?» Поинтересовался Друн. Среди нас кого-то не хватает. Она должна быть здесь. Кто? Моя мать! Твиск! Мой дочерний долг пригласить ее на королевский пир. Думаешь, она согласится? Я ее позову. Медук сорвала травинку, сделала из нее травяной свисток, тихонько подула в свисток и пропела. Лира ла, Лиса, я фея, Мэдук! Ветры небесные туч, повелители, Пусть дуновение волшебного звук Вызовет твиск щекотной обители, Пусть ее ветер несет мне навстречу, Пусть она вспомнит о дочери вдруг, Пусть отзовется, и я ей отвечу, лиралла лиса, принцесса Мэдук. В вихре тумана появилась твиск. Ее изящное лицо выражало безмятежное спокойствие. Она собрала голубые волосы в нечто вроде пушистого гребня над головой, скрепленного серебряной сеткой. Медук радостно воскликнула. «Матушка, ты каждый раз становишься красивее. Как это у тебя получается?» На губах Твиск появилась усмешка холодного самодовольства. «Рада, что заслужила твою похвалу. Друн, должна сказать, ты тоже выглядишь неплохо». «Уроки раннего детства пошли тебе на пользу». «Возможно», – вежливо отозвался Друн. «По меньшей мере, это были незабываемые уроки». Твиск снова обратила внимание на дочь. «Ладно, мы обменялись комплиментами. А теперь, зачем ты меня позвала?» «Я хотела, дорогая матушка, чтобы ты присоединилась к нам на королевском банкете. Он вот-вот начнется. Соберется немногочисленная, но избранная компания. И все мы будем рады тебя видеть». Твиск пожала плечами. Почему нет? Мне все равно нечего делать. Хмф! слегка обиделась Мэдук. Даже если эта перспектива не вызывает у тебя энтузиазма, я все равно рада тебя видеть. Пойдем, нас уже зовут к столу. Разумеется, я не могу поглощать в больших количествах вашу грубую пищу. У меня от нее заворот кишок случится. Тем не менее, я попробую капельку вина. И может быть, кончик крылышка жареной куропатки. Кто этот господин приятной наружности? «Это король Эйлос. Пойдем, я тебе представлю». Втроем они подошли к установленному на газоне столу, уже покрытому белоснежной скатертью и уставленному серебряными подносами с крышками. Поглощенный беседой с советником, Эйлос обернулся, заметив приближение необычной троицы. Мэдук сказала. «Ваше Величество, позвольте представить вам мою мать, фею Твиск. У нее, как вы можете видеть, голубые волосы. Я пригласил ее принять участие в нашем банкете». Эйлас поклонился. «Леди Твиск, добро пожаловать!» Он переводил взгляд с лица Твиск на лицо Мэдук и обратно. «Кажется, я замечаю сходство, хотя это никак не относится к цвету волос». Цвет волос Медук, по-видимому, объясняется наследием ее отца, некоего сэра Пелинора, странствующего рыцаря с легкомысленными наклонностями. К собравшимся подошел Шимрад. Мэдук воскликнула. «Матушка, я хотела бы познакомить тебя с другим человеком!» Он оказал мне неоценимую помощь!» Твиск обернулась. Ее голубые брови высоко взметнулись. «А, сэр Пеленор! Наконец-то вы соизволили явиться! Если бы у вас было какое-нибудь представление о совести, вы давно уже избавили бы свою дочь от лишних беспокойств!» Заговорщически наклонившись к уху Мэдук, фея Твиск пробормотала так, чтобы все слышали. «Советую тебе осторожнее выбирать знакомых. Это и есть таинственный сэр Пеленор, твой отец!» Медук громко возразила. Я сама выбираю знакомых, матушка, но моего отца выбрала ты. Верно, благосклонно кивнул отвиск. По сути дела, сэр Пелинор научил меня той осторожности в выборе, которой я теперь пытаюсь научить тебя. Медук повернулась к Шимроду. Ты в самом деле, сэр Пелинор? Шимрод попытался отшутиться. Когда-то давным-давно я бродяжничал, странствуя по островам. Действительно, время от времени я представлялся как сэр Пелинор, когда на меня находило настроение. И действительно, я помню идиллическую сцену в лесу, на берегу пруда, с участием некой прекрасной феи. Мне тогда казалось, что назваться сэром Пелинором было гораздо романтичнее, чем просто Шимродом. Так это правда? Ты, Шимрод, мой отец? Не могу возразить, если таково мнение ледит Твиск. Существование такой дочери... «Делает мне честь». «Я так же удивлен, как и ты. Но это чрезвычайно приятная неожиданность». Эйлас вмешался. «Занимайте места за столом. Бокалы переливаются через край. Мэдук нашла отца. Шимрот нашел свою дочь. В наличии вся счастливая семья». «Ненадолго», — предупредила Твиск. «Терпеть не могу оседлости и семейные дрязги». «Тем больше оснований праздновать редкое стечение обстоятельств». «К столу!» Отпраздную неожиданное разоблачение Шимрода. Но прежде всего, я провозглашаю тост за здоровье отсутствующей королевы Глинит и новорожденной принцессы Серле. Во-вторых, да здравствует леди Твиск, потрясающая нас красотой. В-третьих, да здравствует Медук, некогда принцесса Леониская. Затем разжалованная в безродную бродяжку Медук, а отныне... Нашим королевским указом восстановленное в правах за здоровье Медук принцессы Леониской